Глава шестнадцатая. Но Наташа проснулась. Причем для полубессонной ночи неожиданно рано, около девяти. А все потому, что на тумбочке у кровати запищал телефон. Наталья Владимировна, здравствуйте. Это Карен Робертович, заместитель Елены Алексеевны. Елена Алексеевна просит у вас уточнить, когда вы сможете передать нам овощерезку, масло-пресс и кухонный процессор, числящиеся на балансе проекта? С Наташа никак не могла взять в толк. Какой-то процессор Карен. И что еще за Елена Алексеевна? А потом вдруг разом поняла, кто ее разбудил и что ему надо. Карен Робертович, значит, заместитель Елены Алексеевны. Похоже, что Ленка, мелкая паршивка, побоялась звонить маме сама и отправила своего заместителя с вопросами не отдаст ли та кухонную технику. А то Елена Алексеевна заказала новую, самую современную, но доставка, к сожалению, подвела. А съемки сюжетов откладываться не могут. Молодой человек, оборвав на полуслове очередную витиеватую конструкцию, воскликнула Наташа. «А не пойти бы вам с такими просьбами, сами знаете, по какому маршруту, вместе с так называемым вашим проектом, а по пути... Передайте Елене Алексеевне, что ничего сверх того, что уже отжало у родной матери, она не получит». Выпалив эту тираду, Наташа сбросила разговор и в раздражении швырнула телефон на кровать. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы поскорее успокоить сбившееся дыхание. «Нет, но это же надо!» Как только хватило наглости до такого додуматься! Вот уж точно, протяни палец, тут же и руку по локоть откусят. Чувствуя, что гнев от Ленкиной выходки не проходит, а лишь силится и растет, Наташа принялась нервно расхаживать по квартире. Нахалка, бессовестная эгоистка. Какие только эпитеты в адрес дочери не теснились у нее в голове. От недавних ночных «пропади оно все пропадом» и следа не осталось. Да, пока еще ныл затылок, сердце стучало сильнее, чем следовало бы, но в остальном Наташа чувствовала себя бодрой, живой и ужасно сердитой. Ну, Ленка, мартышка бесстыжая. Мало ей того, что отобрала прекрасный успешный проект и изуродовала его как бог черепаху. Нет уж, все, баста, больше она им ничего не даст. Возмущение неудержимо рвалось наружу, и Наташа схватила телефон, выбрала в линейке эмодзи огромный кукиш, подумав, добавила еще парочку и отправила Ленке это короткое бессловесное сообщение. Вот так. Однозначно и ярко. И с торжеством отправилась готовить себе завтрак. За едой Наташа все же немного остыла и задумалась. Ленка права в одном. Действительно. Уж чего-чего о -чего, домашней кухонной технике у Наташи имелось в достатке и даже в избытке. Кое-что даже было в двойном экземпляре, подаренное и купленное самостоятельно. Попадались и откровенно ненужные вещи, вроде мультиварки, торжественно преподнесенной Алексеем на какое-то 8 марта. Наташа ее так даже и не распечатала, так как принципиально не пользовалась такими вот кухонными помощниками предпочитала делать все сама. И Ленка забрала мультиварку с собой, когда перебралась в квартиру Наташиной мамы. Кстати, надо будет у нее при случае выяснить, виден там финиш ремонта или все еще нет. Сколько он тянется-то? Год, полтора? Даже, кажется, больше. Пора бы уже и закончить. Так что один из кухонных комбайнов можно, пожалуй, Ленке отдать. Все равно без дела стоит. И тестоми сильную машину в придачу. Тесто Наташа тоже любила замешивать сама, чувствовать его руками, пропускать между пальцами. Оно ведь живое, и при человеческом обращении всегда с благодарностью реагирует на твою заботу, поднимается дружно и без ненужных сюрпризов. Да, даже при наличии нового блога Наташе много чего не понадобится. Она практически и не пользовалась доброй половиной своей техники, когда готовила по тетрадкам Людмилы Михайловны. И делала это совершенно сознательно, потому что всегда хотела, чтобы ее видео были полезны, чтобы у людей, посмотревших очередной сюжет, прямо руки сами собой зачесались побыстрее приготовить увиденное. А электромясорубки с целой кучей разных насадок, всякие отжималки и прессовалки есть далеко не у каждой хозяйки. Кухни-то у всех разные и возможности разные, Кастрюли, плиты, духовки. У кого-то газ, у кого-то электричество. У кого-то вообще уголь или дрова. Где-то просторно, как на ее собственной кухне. Где-то выделен небольшой уголок. Стоп! Подцепив кусок омлета с беконом, Наташа застыла, не успев донести вилку до рта. Вот оно! А что, если именно это и сделать фишкой ее нового блога? Разные кухни. Что, если Наташа будет готовить не дома, а на выезде, в гостях у разных людей, да еще вместе с ними? Основная идея проекта будет проста, как мир. Готовить может каждый и на любой кухне, с приглашающего продукты и помещения. А Наташа привезет с собой свое мастерство. Будут готовить в четыре руки. Снимать весь процесс на видео, а после обработки и монтажа Наташа выложит ролик у себя на канале. Да, такое может быть интересно. Жаль только, что название «Вкус жизни» сюда уже не годится, поскольку оно не отражает главной идеи влога. Надо будет заменить его на, скажем, кулинарный визит. А что? Отличный выбор. Эдакий отголосок всяких телевизионных ответов и вопросов на разные дачно-домашние темы. «Достойный продолжатель в том же ряду». Забыв про остатки омлета и кофе, Наташа, боясь спугнуть сошедшее на нее вдохновение, принялась развивать идею дальше. Хорошо, что ручка с блокнотом всегда были под рукой. Как там Дима называл эти сеансы одновременного взаимо и самогипноза? Брейнсторминг? Вот именно. Но сегодня источником креатива была только она сама. Конечно, без прежнего профессионального оборудования все будет немного скромнее, но в этом есть свои плюсы. У многих людей кухни маленькие, и места для дополнительных камер и стоек со светом там просто нет. Так что придется и дальше обходиться силами одного Саши, если тот, конечно, захочет работать в таких условиях. Да захочет. Непременно захочет. Он же не какой-нибудь профи-сноб типа того, кого не будем вспоминать и показывать пальцами. Чем больше Наташа обдумывала эту идею, тем больше она ей нравилась. Никаких особых новшеств и незнакомых трудностей видеоблог в формате кулинарного визита не сулил, разве что для перемещений по городу необходима будет машина. А ее её... у Наташи больше не было. И денег на покупку авто, пусть даже поддержанного, сейчас не имелось но и эта проблема решалась благодаря такому замечательному изобретению человечества как каршеринг. свалив в раковину посуду наташа уселась за ноутбук так перво наперво нужно зарегистрировать название блога кулинарный визит это же настоящая бомба и как она сразу не догадалась два месяца впустую прошло погодите занято как «Не может быть!» Увы, почти сразу пришлось убедиться, что хорошие названия, как подковы от золотых кобылиц, на дороге просто так не валяются. Кулинарный визит был давным-давно зарегистрирован за каким-то полузаглохшим каналом. Недоуменно глядя в экран, Наташа лихорадочно соображала, что делать дальше. Явившееся ей как озарение название казалось идеальным практически единственно подходящим для нового проекта. Никакие кулинарный десант, гастрономический демарш и прочие заезды-наезды Наташу не устраивали. Только кулинарный визит и точка. В раздражении, щелкая кнопками, она хаотично открывала сюжеты на этом самом канале и думала, что же делать? На экране мелькали какие-то невнятные поездки на дачу, где толпа теток с золотыми зубами варила варенье в тазах, беспрерывно при этом треща и смеясь. Кто эти люди? Безвкусная самодельщина. Присмотревшись внимательнее, Наташа поняла, что канал-то не полузаглохший, а заглохший совсем, обновления на нем не выкладывались больше года. Не раздумывая ни минуты, она написала владелице и предложила выкупить у нее название но ответа не получила. Промаявшись до середины дня, Наташа попутно развела бурную деятельность, пытаясь любыми способами добраться до хозяйки по зарез нужного ей сокровища. Прошла по всем ссылкам, просеяла кучу однофамилиц, облазила весь интернет и, наконец, нашла телефонный номер, который чисто теоретически, а может и нет, доплевать, да мог быть связан с каналом внутренне обмирая, вдруг будет выключен. Тут же и позвонила. «Повезло», — ответил заспанный женский голос. Хозяйка канала обитала в Хабаровске и час назад легла спать. Торопливо и не особенно искренне извинившись, Наташа принялась излагать суть просьбы. Хозяйка никак не могла взять в толк, что нужно этой ужасно взволнованной женщине из Петербурга. И сначала попыталась отложить разговор до утра, но услышав «Я готова немедленно выкупить у вас кулинарный визит за сто тысяч рублей», тут же проснулась и согласилась. Оформить сделку договорились на следующий день. Несмотря на охватившее ее лихорадочное возбуждение, Наташе все же хватило ума сообразить, что такие вещи на коленке не делаются, нужно заключить договор» проконсультироваться с юристом, но задаток она все же, не удержавшись, внесла, понадеялась на порядочность совершенно незнакомой ей женщины. А то вдруг конкуренты в последний момент перехватят. И все сложилось. Наташа не обманулась в своих надеждах, и уже следующим вечером с замиранием сердца разглядывала строку в админзоне канала, где значилось имя новой владелицы. Добрынина Наталья Владимировна. Все. Сделано. Можно двигаться дальше. Запоздала сообразив, что, наседая на ни в чем не повинную Обравчанку, она вела себя немногим лучше, чем Елена Алексеевна с Кореном Робертовичем. Но нет. Все же Наташе стыдиться нечего. Она ни у кого ничего не требовала, а совершила честную сделку. Уже засыпая в своих дерзких счастливых мечтах, о будущем кулинарного визита, Наташа мимолетно подумала, что с предложенной за название канала ценой немного погорячилась. Может, хозяйку устроила бы и не сотня, а всего половина? Ну что толку жалеть? Главное, что название теперь у Наташи в кармане. До чего же ход ее нынешних мыслей отличался от того, как она думала год назад? Тогда она всего опасалась, подолгу сомневалась, Много чего не знала, робела, стеснялась, мучительно собиралась силами, чтобы сделать один единственный шаг. Теперь все по-другому. Едва почувствовав, что это ей действительно нужно, она в два молниеносных прыжка заполучила желаемое, как пантера, дикая свирепая кошка, умеющая и терпеливо выслеживать свою будущую добычу и вцепляться в нее мертвой хваткой, когда приходит подходящий момент. Вот так и нужно действовать дальше. Терпение и упорство, скорость реакции и точный расчет. Вот он, вкус жизни. «Действуй, не останавливайся». Вон, даже Дима ей в прошлом году так писал. Утром, по-прежнему ощущая, как за спиной вибрируют крылья делового возбуждения и энтузиазма, Она позвонила Кате и вывалила той свою новую идею. «Слушай, это же гениально!» Сходу поддержала Наташу, обычно всегда преисполненная иронии и скепсиса подруга. «Потрясающая идея! Никогда не встречала ничего даже близко похожего. Значит так. Э, завтра суббота. Бери утром за шкирку своего бедолага-студента с камерой и дуйте оба ко мне. Будем пилотный ролик снимать». От такого напора Наташа даже немного опешила, но, подумав, решила, действительно, чего время впустую терять? В кои-то веки у Кати есть свободное время, которое она готова предоставить Наташе. Значит, надо за сегодняшний день подготовить сценарий, купить продукты исключительно в этот раз, собрать инвентарь. А то видела на эту самую Катину кухню, штопор с искусственным интеллектом, и коктейльные трубочки в хрустальном ларце. Остальное придется тащить на себе. Самое сложное будет уломать Сашу. Суббота ведь, вдруг у него уже есть определенные планы. К счастью, Саша как раз сидел без копейки в кармане, а значит и без каких-либо планов, и на предложение поработать на выезде немедленно согласился, даже не спрашивая, куда нужно ехать. Утром, собрав в две огромные сумки только самое необходимое, Наташа заехала за Сашей на каршеринговом авто и ровно в полдень позвонила в квартиру Кати. Меню согласовали еще накануне. Из предложенного Наташей внушительного списка Катя выбрала теплый салат из жареных перепелиных желтков с томатной сальсой и базиликом и карасей в сметане на подушке из моркови и лука. Кухня фьюжен, конечно, уже сто лет как всем надоело, говорила Катя двигая вместе с Наташей поближе к окну в собственный кухонный стол, пока Саша настраивал аппаратуру. «Но твои караси бесподобны. Как сейчас помню, хоть и ела их всего раз». Наташа молча улыбнулась в ответ. Однажды Алексей привез с рыбалки чуть не пол ведра карасей, и она нажарила две огромные сковородки. Дело было на даче. У нее как раз гостила Катя. И весь длинный июльский вечер они вчетвером — там был еще какой-то Катин бойфренд, но кто именно? Наташа совершенно не помнила. — просидели в беседке вокруг стола, объедаясь этими самыми карасями и отчаянно шлепая себя по плечам и затылкам. Лето выдалось особенно комаринным. А потом, глупо хихикая, вымакивали с чугунного дна тушенную с овощами сметану, опуская в нее куски черного хлеба, совсем как в пионерском лагере в детстве, во время прощального костра. Да, было время. Приятно осознавать, что хорошие воспоминания, связанные с Алексеем, у нее все-таки есть. Сняли в этот раз, на удивление легко, чуть ли не все с одного дубля, просматривая вечером материал, Наташа разве что не причмокивала от удовольствия. На ее взгляд, для первого раза получилось вообще идеально. Неожиданно в Кате проснулся настоящий талант. Она прекрасно держалась перед камерой, будто ее вовсе и не было, непринужденно двигалась и остроумно шутила. Понимая, что сценарий получился сырой, и потом ей наверняка захочется дополнительно прокомментировать суть своих действий, Наташа специально попросила Санька сделать несколько долгих планов продуктов, разложенных на столе, снять их с Катей руки, общий вид кухни. Так и вышло. При монтаже все эти кадры здорово пригодились. Всё воскресенье Сашка прилежно монтировал ролик. И к вечеру Наташа залила его в сеть. Не волновалась вообще. Откуда-то твердо знала, что в этот раз всё будет как надо. Еще бы! В последней отснятой сцене они все втроем уселись за стол, чтобы съесть приготовленное. Вытащенный из-за камеры Саша сначала немного стеснялся, но потом успокоился и расслабился. Оставив женщинам манерный салат из непонятно чего, парень навалил себе целую горку жареных карасей и принялся их методично обгладывать, аккуратно строя забор из хребтов, по краю тарелки. Потом эти кадры, озвученные подходящей музыкой, стали финальной заставкой, а поверх шла надпись «Приглашайте, приеду, и будем готовить вместе. Это весело и бесплатно».